Позже фашисты сплошным потоком, двигавшиеся по шоссе, видели, как рослый и уверенный в себя унтер с засученными рукавами вел четверых пленных красноармейцев. Один, четверых. У кого были фотоаппараты, спешили запечатлеть этот эпизод войны как свидетельство настоящего арийского духа. Унтер-офицер вел пленных обочины, на запад, в тыл, чтобы сдать на сборный пункт. Ни в его действиях, ни в поведении, испуганных, покорных судьбе русских, не было ничего такого, что вызывало бы сомнение. Подталкивая дулом автомата то одного, то другого пленника, Беркут просил прикурить в мотоскристов, охотно отвечал на вопросы какого-то офицера в черном мундире. И Николая поражало, с каким удивительным спокойствием Он держался при этом. Что же касается остальных бойцов, то им просто не верилось, что среди измученных, растерянных окруженцев, мечущихся по вражеским тылам, в надежде вырваться из этого ада, вдруг может оказаться человек, который хладнокровно общается с врагами, совершенстве владеет их языком и вообще чувствует себя так, словно воюет в тылу врага. по крайней мере, два-три года. Приметив на другой стороне шоссе разрушенное село, Беркут перегнал своих пленных через дорогу и повел к руинам, за которыми метрах в пятистах млел под полуденным солнцем спасительный лес. Казалось, все, теперь уже ничто не может помешать им скрыться в Чащобе. Однако, пройдя еще немного, Они увидели в низине за селом подбитый немецкий танк, возле которого копошились двое гитлеровцев. Вермахтовцы тоже обратили внимание на странную процессию, двигавшуюся почему-то в сторону леса. Один из танкистов, правда, не придал этому особого значения и скрылся в башне. Зато второй офицер не в меру придирчиво оглядел унтера и пленных, и, не задав ни единого вопроса, неожиданно выхватил пистолет. Крамарчук и его товарищи уже готовы, были кинуться в рассыпную, полагаясь каждый на свое счастье. Не растерялся лишь Громов. Он гаркнул на них ломаным русским. «Стоять! На месте, свиньи!» Подбежал к офицеру и, отдав честь, начал докладывать, что по приказанию своего командира ведет расстреливать пленных комиссаров. Подальше от дороги. Офицер внимательно выслушал его, вроде бы успокоился, но все-таки велел предъявить документы. Громов подал ему какие-то бумаги, однако рассмотреть их офицер не успел. Стоило ему опустить глаза, как Андрей молниеносными ударами в висок и гортань свалил его на землю, мигом обезоружил, в с к о ж и л на броню танка и выстрелил во второго фашиста. голова которого как раз показалась над люком. Быстрота, с которой действовал Беркут, казалась сверхъестественной. И когда, собрав последние силы, раненые пленные перебежали под прикрытием Беркута и Кармарчука к лесу, даже Костенко, который, как он потом признался, все еще подозревал, что Беркут завербован и подослан фашистами для какой-то хитромудрой провокации, наконец-то поверил ему. Поверил именно лейтенанту, но не в правдоподобность того, что с ним только что произошло. И через несколько часов к ним уже присоединились Литвак и Готванюк. Так вот и зарождался их небольшой отряд, который и в селах, и в соседних отрядах уже давно называли группой Беркута. «Теперь бы у него поучиться, у лейтенанта», — посоветовал как-то Крамарчуку Ораст Костенко. Он сказал это как бы между прочим, но сержант понял, что р а с т и сам старается подражать Громову, да только удается ему это слишком плохо. «Вы-то в и и т е похожи друг на друга внешне, словно близнецы, но только внешне. Характером бы поравняться другое дело». Характер — это, брат, и есть судьба. Тут тебе и сила воли, и доброта, и ли жестокость, и удача. Эти слова Костенко и стали первым толчком к тому внутреннему самосовершенствованию, которое заставляло теперь Николая внимательно присматриваться ко всему, что делает Веркут, и стараться быть похожим на него. Существовала какая-то... Неведомая сила, вечно притягивавшая его к Громову, вынуждавшая преклоняться перед ним, учиться у лейтенанта и даже беззастенчиво подражать. Да и Беркут сдружился с ним намного крепче, чем с остальными бойцами. Это позволяло Николаю время от времени подсаживаться к Громову и, начиная разговор с воспоминания дня, х проведенных в доте, постепенно расспрашивать, откуда он родом, кто родители, как попал в ДОТ, как научился немецкому языку и приемам борьбы. Так что вскоре он уже знал и о братьях-китайцах, давших Андрею Громову первую охотничью закалку, и о семействе немцев-интернационалистов. Интересовало все это Крамарчука еще и по той причине, что сам он понятия не имел о том, откуда родом и кто его родители. «Подкидыш, д е д о м о в е ц человек без роду племени!» Из д е д о м а сбежал после шестого класса, ездил по городам, перебивался случайными заработками. В Кировограде на вокзале судьба свела его с молодым цыганом. Поскольку Николай был совершенно безразлично, к какому народу причислить т е б я Он придумал легенду об отце-цыгане, который ушел со своим табором, не зная, что в одном из сел молодая женщина родила ему сына. Родила, подкинула незнакомым людям, а сама бросилась искать своего любимого. Легенда сработала, и молодой цыган привел его в табор. Там Николая поначалу приняли хорошо. Черноволосый, смуглый, коренастый... Он и впрямь мало чем отличался от любого из молодых цыган. к о л ю ш он не знает и не ведает, кто отец, то почему бы и не предположить, что грех этот действительно лежит на одном из лавеласов из их кочующего племени. Однако вскоре стало ясно, что обычаем цыганским Крамарчук следует крайне неохотно и довольно скоро нажил себе в таборе несколько лютых врагов. К тому же с одним из них пришлось подраться, и кончилось все тем, что как-то на рассвете его разбудил вожак табора, бывший конократ Вайда. Он вывел Николая за табор и сказал, «Помяни мое слово. Не знаю, кто тебя произвел на свет, но настоящим цыганом ты никогда не был и не будешь, потому что душа у тебя, хоть и божеская, но не цыганская». И мой тебе совет — исчезни еще до утра. В последнее время в таборе и так беда за бедой. Не хочу, чтобы не сегодня-завтра здесь произошло еще и убийство. Бери моего коня и скачи в то село, где тебе приглянулась молодая вдова. Я это приметил. Не бойся, бери в жены. Поверь старому цыгану, не пожалеешь. А как же конь? Неужели... «Да что конь? Не о коне сейчас разговор. Отпустишь, и все тут. Дорогу к табору он сам найдет. Верю, что отпустишь. А зачем он тебе?» Совет был жестоким, как приговор всей его цыганской вольницы, но житейски мудрым. Не п ы т а е т с я с л у ш а т ь с я его, Кармачук вскочил на коня и поскакал в степь. «А еще через неделю...» Он женился на той самой, приглянувшейся ему вдове, на Оляне. Детей у них, правда, не было, однако жили мирно, по-доброму и до службы Николая в армии, и уже после того, когда он вернулся в село с е р ж а н т о м Казалось ему тогда, что все в его бытии окончательно сложилось, оформилось и устоялось. Но вот в окрестностях местечко, Вновь появился табор Вайды, и все устоявшееся в его жизни взглядах вдруг вскрылось, словно лед на весенней реке.